Часть четвертая. Эпиграф. «Совершенно ясно, что Европой, ее трудовым народом, правят люди, обезумевшие, что нет преступления, на которое они не были бы способны, нет такого количества крови, которое они побоялись бы пролить». Максим Горький. Глава первая. «Хотя Гаус не был моряком, и не занимал здесь никакого официального положения, он все же оставался генерал-полковником. Его присутствие не могло не стеснять офицеров и командира линейного корабля «Дейчленд». Было вполне естественно, что командир в тайне желал поскорее ссадить этого угрюмого пассажира на берег и вернуться в Испанские воды. Гаус сидел в шезлонге на юте и наслаждался одиночеством. Погода благоприятствовала переходу, и путешествие больше походило на поездку на курорт, чем на возвращение из военной экспедиции. Раскрытая книга лежала на коленях Гаусса. Не читалось, Достаточно было смотреть на воду, убегающей из-под кормы двумя расходящимися пенными косицами, на поразительно глубокое, и не по-немецки «синее небо» на темный силуэт испанского берега, в виду которого поднимался к северу Дёчленд, как всегда сопровождаемый эсминцами. Отто сидел в пяти шагах от генерала, чтобы быть у него на виду, но ничем не напоминать о своем присутствии. На баке послышалась трель боцманских дудок, забегали матросы, с орудий снимали чехлы. Гаусс не вмешивался в дела корабля. Командир ценил это и сам являлся доложить новости. Так было и на этот раз. Красный миноносец пытается досмотреть транспорт. «Чей транспорт?» «Хм! Он несет греческий флаг». К командиру подошел флаг-офицер. Миноносец вызывает по радио береговую авиацию. а а, -а. Гаусс побарабанил пальцами по ручке шезлонга. «И что же?» Командир корабля притронулся к козырьку фуражки. «Если вашему превосходительству угодно наблюдать спектакль, попрошу в боевую рубку». Гаус молча кивнул головой и последовал за командиром. «Через две минуты одно из орудий левого борта...» «Сто пятьдесят!» определил Гаусс, сделала выстрел. Снаряд взметнул столб воды на курсе миноносца. Гаусс отлично видел в бинокль этот пенный султан. Через полминуты последовал второй снаряд. Миноносец изменил курс. Тем временем преследуемый им транспорт на всех парах мчался к Дейчленду. Броненосец тоже изменил курс, и прибавил оборотов, чтобы поскорее оказаться между транспортом и миноносцем. Теперь Гаусс понял, зачем миноносец вызвал авиацию. По-видимому, его командир не был новичком в такой игре и знал, что немец не даст досмотреть транспорт, успевший тем временем без зазрения совести переменить греческий флаг на итальянский. Отто показал Гауссу на две быстро увеличивающиеся точки в небе, Самолеты стремительно приближались от берега. Вскоре они были над транспортом и сбросили по его курсу первую бомбу. Это было требование остановиться. Неужели республиканский миноносец решится досматривать транспорт на виду у немецких военных кораблей? Но почти тотчас Гаусс вздрогнул от неожиданного удара. Затрещали зенитки Дойчленда – Все небо между линкором и транспортом покрылось рваными хлопьями черных дымков. Один из самолетов закачался, метнулся на крыло и, оставляя за собой длинный шлейф густого черного дыма, с крутым снижением пошел к берегу. Но второй самолет не уходил. Он снизился к транспорту. Генерал не мог бы сказать, что произошло дальше, Страшный толчок воздуха, казалось, столкнул с курса даже махину Дёчленда. На месте транспорта осталось только море огня, извергающего к небу обильные клубы чёрного дыма. Республиканский миноносец, как верите, но буравя воду, стремительно уходил на юг. гаусу Гауссу подошёл командир корабля. — А второй-то самолёт всё-таки удрал, — сказал Гаусс. Наверно, на свой аэродром, полагаю, Гаус смедил взглядом расстояние до берега, где виднелись белые постройки городка. Мне кажется, что аэродром расположен там. Совершенно верно. Расстояние не так велико. Гаус пожевал губами. Я плохо разбираюсь в ваших морских делах, но будь это на суше, командир оживился. «Вы полагаете, «М -м -м, город заслоняет аэродром?» «Заслоняет?» Гаус неопределенно пожал плечами и навел бинокль на группу белых домиков. «Мог бы и не заслонять?» Командир рассмеялся и отдал команду. Через минуту Гаусс с болезненной гримасой прижал руки к животу, ощутив в нем тупую боль от залпа орудий главного калибра. Над городом почти мгновенно, вместе с черными столбами разрывов, появилось пламя пожара. Оно было отчетливо видно даже простым глазом. Однако через десять минут все это надоело Гауссу. Барабанные перепонки болели от непривычной перегрузки. Он уже подумывал, не попросить ли командира прекратить огонь, Как-то ты сам догадался дать отбой. Гаусс в последний раз навел бинокль туда, где недавно уютно белел городок. Над грудами беспорядочных серых развалин кружился дым и взлетали тучи пепла. Подошел командир Дейчленда. — Разрешите просить к столу? — Что же к столу, так к столу, — весело сказал Гаусс. Он уже давно не чувствовал. «Такого аппетита!»